глава 13 игорь посмотрел на петляющую между деревьев тропинку и вздохнув практически с отчаянием повернулся к барсику ты уверен что без клубка мы будем ходить кругами нет честно признался кот я уже ни в чем не уверен но искать эту подлую рыжую мерзкую дрянь мы не можем собственно конечно можем но тогда мы точно опоздаем Она перемещается только по ее придуманному плану, избегая протоптанных честными животными тропинок. И план этот не поддается логике нормального человека и существа. Женщина, что с нее взять? Игорь с умным видом кивнул в знак согласия, но так и не понял, как связано перемещение лисы с тем, что она женщина. И вот что будем делать? Я не знаю. Игорь села на тот самый пенек, с которого лиса совсем недавно украла уникальный клубок с GPS-навигатором. «Если мы будем искать лису, то потеряем много времени и не успеем спасти твоего Ваську. А если не будем ее искать, то, возможно, начнем бродить кругами и все равно опоздаем и не спасем Ваську. Но если мы все-таки найдем лису, то можем получить хотя бы моральное удовольствие, отпинав ее». «Надо попробовать», – неуверенно предложил кот. По его выражению на мордочке было видно, что такой расклад ему не слишком по душе, и даже мысль о моральном удовлетворении от расправы над лесой не поднимала ему боевого настроя. «Давай попробуем пройти. Если не получится, и мы вернемся к этому пеньку, то тогда пойдем ловить лесу, чтобы хотя бы отпинать». В итоге согласился кот. «В твоих словах, Барсик, есть зерно истины». Игорь со стоном поднялся с пенька. Для него это была бесконечная ночь, которая неизвестно когда закончится, и непонятно, чем она может закончиться. Думать о том, что с ним станет, если он не достигнет своей конечной цели, ему не хотелось. Хотя уже стало заметно светлее, в лесу было все так же темно и страшно. Со всех сторон по очереди ухали совы, срываясь с деревьев и пролетая над головой Игоря, заставляя мальчика пригибаться, что существенно замедляло скорость передвижения. Никаких ответвлений на тропе не было. Она была одна. Поэтому Игорь даже поначалу начал думать о том, что рассказы про ловушку темного колдуна в виде движения по кругу немного преувеличены. Перестал он сомневаться, когда тропинка, в очередной раз вильнув между двумя березами, вывела их скотом обратно к тому самому пеньку, с которого рыжая умыкнула клубок. Ну вот и проверили. Игорь буквально рухнул на свое импровизированное сиденье, на котором кот старательно вывел – Здесь сидел Гарын, используя вместо ножа свои когти. Сделал он это для того, чтобы пенек не перепутать ни с каким другим похожим пенечком, коих в этом лесу видимо-невидимо. И, и чего ты расселся? Пошли рыжуху искать! Барсик распушил усы и сердито запыхтел. Игорь тяжело поднялся с пенька, ноги его уже практически не слушались, и он с огромным трудом заставлял их двигаться вперед и делать шаг за шагом. «Слушай, ты же кот, то есть хищное животное!» Барсик сразу же раздулся от гордости, услышав, что его хищным животным назвали. А Игорь тем временем продолжал пристально разглядывать кота. «Почему ты не можешь воспользоваться своим нюхом и найти лесу по запаху? Она же должна чем-то пахнуть!» Кот сразу сдулся и принялся демонстративно чихать. «Понимаешь, у меня аллергия. Я запахи почти не ощущаю». Сказал он, глядя на Игоря абсолютно честными глазами. «Гарын, ты, конечно, извини, но я в этом помочь тебе ничем не могу». И кот развел лапы в стороны. «А вот мне что-то подсказывает, что ты сейчас врешь, и у тебя совсем отсутствует совесть». Игорь сузил глаза, но наглый кот признаваться не спешил. Поэтому сказать о том, есть у него совесть, или она испарилась в неизвестном направлении, предположительно вместе с золотой цепью, было нельзя». И вообще, учим отчасть, а точнее зоологию. У нас лучше слух, чем обаяние. Я кота говорю, если что. Яростно бросился защищать свою отсутствующую совесть кот. Ну, слух-то у тебя сохранен. Давай, прислушайся, может, услышишь что-нибудь. Ободряющий потрепал Игорь кота по загривку, на что Барсик вздыбился и с шипением отскочил от мальчика. Ты что, на прикосновение у тебя тоже аллергия? Недумевающе посмотрел на кота Игорь. — Да за кого ты меня принимаешь? Я тебе что, собака в госнаркодуре, чтобы по запаху и слуху кого-то искать? Я ученый кот, и приравнивать себя к остальным кошачьим и собачьим не позволю. — Ладно, ладно, — примирительно поднял руки Игорь. — Не хочешь слушать и нюхать? Не надо. Зачем так реагировать? Я устал и погорячился. Смутился кот, принимая свой обычный ученый вид. — Я тоже. Мальчик снова тяжело вздохнул. — А что такое госнаркодурь? «Это... ну... вырастешь, поймешь», – махнул рукой кот, а Игорь больше не приставал с вопросами о значении странных слов. «Хорошо. Если недоразумения улажены, то пойдем, куда глаза глядят. И, может быть, случайно наткнемся на лесу с нашим клубком, раз уж вариантов других нет», – сказал Игорь, искоса посмотрев на кота. Он повернулся и обнаружил, что как раз от пенька Тропинка делится на три паужи, которые убегают в чащу в разных направлениях. По какой из них убежала лиса, Игорь не знал, а то, что лиса бегала все по тем же тропинкам, а не по плану, он был уверен. Пожав плечами, Игорь решил доверить судьбу Ваське случаю. Он подобрал с земли сосновую шишку, крепко зажмурился и подбросил ее вверх. Судя по шороху, шишка упала, и только тогда Игорь открыл глаза. К случаю в виде шишки, приземлившейся прямо посреди правой тропинки, велев доброму молодцу и его черному спутнику двигаться по этой тропе прямо в самую густую зловещую чущобу, из которой, как Игорю показалось, вылетает больше всего сов. Поправив на плечах ножны с мечом, Игорь шагнул на тропинку первым. Когда он прошел уже шагов десять, его догнал барсик и, обогнав, пошел впереди, демонстрируя всем своим видом бесстрашие и верность своему нелегкому долгу. Еще через 10 шагов стало идти труднее, потому что сосны и ели стали выше, росли чаще и практически полностью закрывали уже светлеющее небо. Вскоре тропинки не стало видно, и Игорь достал свой телефон, чтобы включить фонарик. Но включить его он не успел, потому что внезапно из-за очередной огромной сосны мелькнул огонек костра и раздались негромкие голоса. Барсик стрепенулся и остановился, приложив лапу к рту. «Тссс», – прошептал кот, – «подкрадёмся и посмотрим. Сдаётся мне, что ничего доброго мы не увидим, потому что добрый не селится в самое чаще. А если и селится, то в это время ночи спит и похрапывает». Игорь на этот раз был абсолютно согласен с котом. Поэтому он снял с плеч ножны, Взял меч в руки поудобнее, чтобы можно было его относительно быстро обнажить. И они с Барсиком, крадучись и прячась за деревьями, короткими перебежками начали приближаться к костру. Когда до небольшой полянки оставалось пройти два дерева и три куста, Игорь упал на землю и пополз, прячась от возможного противника. Меньше ему мешал, но мальчик упорно полз, закусив губу и стараясь производить как можно меньше шума, Хотя на середине пути он начал подозревать, что так он создает шума гораздо больше, чем обычно. Слегка раздвинув кусты, Игорь заглянул в образовавшуюся щелку. Рядом с ним тут же устроился кот, и они вдвоем принялись разглядывать то, что происходило на поляне. А посмотреть было на что, потому что происходило на поляне многое. Костер был разложен вполне профессионально. Дрова были выложены небольшой пирамидкой в ямке. Горели они ровно и прекрасно освещали поляну, а также давали тепло, которое чувствовал даже Игорь, потому что ночью было свежо из-за прошедшего недавно дождя. Возле костра расположился мужчина весьма примечательной наружности. Невысокий, плотный, лысый, в кожаной жилетке, надетый прямо на голое тело. Он что-то мешал в котелке, подвешенном над огнем. Рядом с мужчиной бегала рыжая лиса с клубком в лапе. Увидев ее... Барсик хотел выскочить из-за куста, но Игорь вовремя его перехватил и зажал рукой рот, чтобы кот не выдал их местонахождение. «Соловей, ну, Соловей, ты хлеб говорящий не видел?» ныла лиса, наматывая круги вокруг мужчины. «А если видел, тебя-то что?» хмуро спросил Соловей, а Игорь услышал, что тот заметно шепелявит. «Ну, скажи мне, где ты его видел?» «Отстань от меня, рыжая!» Не сдержавшись, прикрикнул на лесу Соловей. «Скажи, а я тебе клубочек за это подарю. Смотри, какой клубочек красивенький. А какой он полезный!» «И какой же он полезный!» Соловей оторвался на секунду от варящейся в котле каши и изобразил легкую заинтересованность. «Он может любой путь указать, кроме того, что мне нужен. Говорит, что вопрос про говорящий хлеб не подходит для обработки и нужно его уточнить». «А я не знаю, как уточнить, я же не неграмотная. Академия не кончала, вот и решила тебе соловушка подарить. Ты же у нас самый умный и смышленый, а ты мне на эту гнусную булку укажешь». Соловей почти минуту обдумывал предложение, затем покачал бритой головой. «Не интересует. Я тоже никаких академий не кончал. Откуда мне знать всякие уточнения и допросы?» «Ну, вот для этого тебе клубок и понадобится, чтобы продвинуться в плане образования, саловушка. Как только разберешься с этой круглой штуковиной, так сразу и получишь свой очередной плюсик в научном самосовершенствовании». «Что-то ты не договариваешь, рыжая. Откуда у тебя этот горящий клубочек?» Мужчина прищурился и пристально посмотрел на все еще бегающую лесу «Меняю знания о говорящем клубке на место нахождения говорящего хлеба быстро проговорила она из за его спины я модтных жделок не веду мужчина перестал наблюдать за лесой и снова обратил свое внимание на варщуся кашу а ты чего шепеляишь соловушка Лиса остановилась и наклонив голову набок принялась рассматривать мужика да горыныш гад такой соловей сокрушенно покачал головой я и моть чего шерченный шща предложу Только-только зайца поймал, а он как же на меня. Я, мол, веган, а ты в меня зайчатина тичишь. Да как, даст кулаком, зуб выбил, собака страшная, самый главный. Я вот сюда и забрался, жду, когда растёт новый, а то свистеть не могу. пожорище а не шаловей-разбойник». Так тебе и надо. Молодец, Горыныч, лиса усмехнулась. Не хочешь ближним помогать? Вот и сиди без зуба своего свистящего и без клубка говорящего. Ах ты, дрань рыжая, соловей вскочил на ноги. Я к тебе, понимаешь, соси душой, а ты меня так, да? Увидев, что соловей разбойник разозлился не на шутку, лиса струхнула и попыталась сбежать, но разбойник был ловким парнем и успел схватить ее за шиворот. «Вот теперь я с тебя шкур-то испущу. Мне-то как раз лиси в на шапку не хватать». И вот тут Игорь решил вмешаться. Он не был сторонником откровенного насилия и не хотел наблюдать процесс снятия шкуры с перепуганной лисы. Хотя сам недавно предлагал отпинать лису, когда найдет. Но это было произнесено сгоряча, и воплощать свой жестокий план в жизнь Игорь никогда бы не стал. Поднявшись в полный рост, Он шагнул к костру. «Доброй ночи!» Игорь поздоровался и остановился недалеко от соловья, но так, чтобы разбойник не смог сразу же схватить его, как он сделал это с лесой «А ты кто такой?» Тряся притворившийся мёртвой лесой спросил соловей. «Я Горын, и нет, мы не родственники!» Сразу же пресёк он любые намёки на Горыныча. «Мы тут с котом мимо проползали, и вот решили у костра погреться!» «Что вы же котом делали?» — уставился на Игорь Соловей. Даже лиса приоткрыла один глаз и изумленно посмотрела на мальчика. «Проползали», — угрюмо повторил вылезший из кустов барсик. «Любим мы, знаешь ли, что из сил лежать к своим мечтам, а потом ползать, совершая променад перед сном». «Ты это...» — Соловей нахмурился. не «Невыражайся при мне, да и при детях не невыражайся». «Тьфу!» – кот сплюнул в траву. «Даже поговорить не с кем. Что за жизнь? Скажи мне, горы ну что у меня за жизнь?» «Нормальная у тебя жизнь», – прервал кота Игорь. «Еще бы цепь золотую не крал, вообще бы прекрасная жизнь у тебя была бы». «Так это ты цепь стянул!» Соловей попытался присвистнуть, но когда у него не получилось, зло топнул по земле ногой. «Молодец! Уважаю!» Олько можно говорить, Это не я, договорить Барсик не успел, потому что Игорь предусмотрительно закрыл ему рот. Разбойник начал уважать кота, чувствуя в нем коллегу, зачем портить отношения? Пускай хоть кто-то уважает его спутника, даже за столь неправильные и порочащие его действо. «Простите, словей разбойник, но э эта лиса украла у нас клубок». «Да-да, вот этот самый, который она сейчас пытается незаметно в карман вашей жилетки засунуть». «Нет, нам не жалко, но от этого клубка зависит, спасем мы Ваську или нет». Его Яга сама программировала, чтобы он меня точно кваски вывел. Когда Игорь волновался, он начинал говорить много и часто. И его было очень сложно в этот момент перебить. Об этой особенности знали все его учителя, и в школе Игоря редко звали к доске, чтобы не зазимовать там вместе с ним». «Тише, тише, не части!» Соловей встряхнул рукой, зажатый в кулаке лисой. «Давай уточним. Вот это кожа...» «Лиса», – поправил его Игорь. «Ну, а я как же удивился Соловей. «В общем, это коза, которая лиша утащила у кого-то кубок и хотел мне его подкинуть. чтоб в случае чего, мне отвечать пришлось за ее проделки». Он снова тряхнул лисой. рыже ты стал еще наглее и держее!» «Более дерзкой», — с умным видом поправил мужчину-кот. Соловей грозно зыркнул в сторону Барсика, и тот благоразумно замолчал. «Стал наглее, чем в прошлую нашу встречу. У тебя что, помешательство на говорящем хлебе остатки разума и самошохранение напрочь отбило?» Продолжал трясти лесу Соловей. «А вы не могли бы мне клубок отдать?» Игорь услышал, словно со стороны, как в его голосе появились просящие нотки. «На, забирай!» Соловей выхватил клубок из лисиных лапок и бросил его Игорю. Лиса же, до этого висевшая смирно, снова принялась активно извиваться. «Только знай, это не я его тебе отдаю. Это мой вклад в спасение в очки!» «Выслуживаешься?» Лиса попыталась укусить Соловья, но не смогла так извернуться. «Пусти, сволочь картавая, чтоб тебе Горыныч все зубы выбил!» «Ну все, теперь точно на шапку пущу!» — взревел Соловей. — Не надо ее на шапку. Игорь отступил к кустам, сжимая в руке клубок. — Почему это? Соловей повернулся к нему, зло сверкая глазами. — Не сезон, — вместо Игоря ответил кот. — Она же облезлая, как не знаю кто. — Это я облезлая? Это у тебя хвост голый, а у меня, смотри, волосок к волоску, — продолжала вопить лиса. «А знаешь, я передумал. Отличная шапка из нее получится». Тут же бросила защищать рыжий Барсик. «Ее воспитывать надо, а не стращать», покачал головой Игорь. «Вы же видите, угрозы на нее не действуют. Нужно лекцию прочитать о вреде воровства. Вот украла она у меня клубок, а из-за этого я теперь могу не успеть Ваську спасти». Соловей задумался, а лиса внезапно притихла и обвисла в его руке. «А ты прав», проговорил работник. Только вот мне профессионально разбойничья гордость не позволит подобные лекции читать. Вот что. Отнесу-ка я ее Еге. Пусть вместе с кощеем лекцию прочитают, что бывает с теми, кто крадет не у того, у кого надо. И почему это может привести к тому, что у самого кощея могут случиться неприятности с его детем. И Соловей, опрокинув в костер специально принесенное для этого ведро с водой, первым прошел по тропинке, мимо открывшего рот Игоря. «Жадно расскажу, как вернул тебе клубок. Может, в качестве награды Игорь мне жопу быстрее вырастет». «Эй, да вы чего? Я же пошутила!» — затрепыхалась Лиса. «Вы чего творите, изверги? Не надо меня, Киги! Не надо меня воспитывать!» Последние слова донеслись до Игоря уже из темноты леса. Полянка погрузилась во тьму. Разбойник очень хорошо залил костер. Делать было нечего, кроме как достать телефон и включить фонарик. Включив телефон, Игорь обратил внимание на шагомер. Как оказалось, он прошел уже почти 15 километров. Ужаснувшись этому числу, Игорь решил, что шагомер сломался и пообещал себе, что установит новый, как только появится связь. «Кидай клубок, торопиться надо», – прервал его размышление кот. «Да, точно!» – Игорь бросил клубок на землю. «Куда добру молодцу нужно идти, чтобы Ваську спасти?» – отчетливо произнес он. «Маршрут изменен. Произведена корректировка цели. Следуйте за клубком!» – раздался приятный женский голос, и клубок резво покатился по тропинке. Игорь на этот раз был готов и пошел за клубком, чтобы совершить свой последний рывок к цели этой странной волшебной ночи.